«Это коленный сустав?» Арк подобрал пустую кость с суставами. «Прекрасно подходит. Если тазовая кость — это F, значит, это F4». Арк отметил коленную чашечку как F4, потом положил ее в рюкзак и взял следующую кость. Он внимательно ее рассмотрел, присвоил номер и снова все повторил. Он делал это в течение нескольких ночей. На дне его рюкзака уже была собрана довольно большая коллекция пронумерованных костей. Сколько же времени прошло? Через некоторое время Арк нашел кость размером с небольшой камень, вскоре он был соединен с остальными костями, и пазл разрешился: Это наверняка третий шейный позвонок. Теперь все собрано. Арк отбросил все остальные кости и призвал черепа. Череп все готово! Клац, клас! Череп возбужденно перемещался туда-сюда. Сейчас он был готов, дело осталось за малым. Неделя прошла с тех пор, как Арк вошел в подземный мир. Арк не забыл о черепе, который должен был победить у Орика, призванного из пилы. Победа над Ориком была самым надежным и быстрым способом развития. Вокруг было очень много ингредиентов, Арк собирал все ингредиенты, и каждый раз, когда они приходили в деревню, он готовил новые блюда, пока еноты тренировались и экипировались. Конечно, все блюда скармливались черепу, он с энтузиазмом уплетал еду и за несколько дней достиг 60 уровня. Арк немедленно призвал Орика для дуэли. «Да, ты, несомненно, стал лучше, чем раньше! Дуэль принята!» Наконец-то упрямый Орик согласился. Но результат был полным провалом. В отличие от прошлой битвы Дэрика, дуэль Черепа проходила мирно. Когда у Черепа закончились жизни, у Орика оставалось еще целых 50%. «Это проблема», — задумчиво произнес Арк, когда через 24 часа призвал Черепа. Арк знал, почему Череп проиграл. Нельзя было даже сравнить их возможности. Череп понимал битву очень хорошо. Он много раз тренировался с Арком, но бесконечности он не мог ничего, кроме как кататься или прыгать. А такими простыми атаками Ворика Орика было не победить. Когда он участвовал в сражении вместе с Арком и Дедриком, он прекрасно выполнял свою роль, но в сражении один на один победить он не мог. Даже если Череп был бы 70-го уровня, у него не было бы шансов против Орика. После неудачной дуэли Арк начал серьезно искать методы победы над Ориком, затем Арку в голову пришла одна мысль. «Грязные скелеты!» Арк сражался против них в подземном лабиринте. Если их ломали, они все равно сращивали кости и восстанавливали тело. Черепу как раз и нужно было тело скелета. Тогда можно сделать руки и ноги таким же способом? Арк немедленно вернулся в подземный лабиринт и собрал оставшиеся кости. Но проблема была в том, как соединить их и как понять, где какая. Арк обсудил этот вопрос с джастисменом, а тот дал ему книгу под дзюдо. Дзюдо специализировалась на суставах, и в книге было приложение с иллюстрациями костей тела. Арк внимательно изучал книгу, и теперь все было готово. Арк создавал новое тело потомокровью. Арк наизусть заучил расположение всех костей, и теперь мог нарисовать это даже с закрытыми глазами. Когда он расположил все кости по порядку, получилось довольно неплохое тело. Оставалась только голова. Череп, приготовься! Когда череп занял место головы, трансформер был почти готов. Сейчас самое главное было за арком. Скелет не мог стать телом из просто лежащих на земле костей. Их нужно было точно соединить и подчинить движение воли черепа. Чем этого можно добиться? Змея, клей, душа, тела. Змея открыла рот и достала клей. Арк подумал о таком возможном использовании в тот момент, когда прочитал его описание. Он мог скрепить кости и череп клеем. К тому же это была не просто клейкая субстанция. Дух прикреплялся к телу посредством актоплазмы, и она же использовалась как нервы, позволяющие черепу двигать своим телом. Единственный способ узнать наверняка — попробовать. Арк скрепил все кости клеем, и после прикрепления черепа он спросил. «Ну, как ты себя чувствуешь? Можешь двигаться?» От черепа не последовало ответа, он сконцентрировался на нервах своего тела. «Сколько времени прошло?» «Клац!» Палец на руке дернулся со странным звуком, затем поднялась запястье и вся рука. «Ура! Пошла реакция!» Череп пытался поднять тело, отталкиваясь руками от пола. Арк не дышал, глядя на скелета. Создатель Пиноккио, Джипетто, наверняка понял бы чувства Арка. «Череп, ты сможешь!» Вспомни о своём прошлом теле! Ты помнишь, как это сделать?» Арк, как папочка, скакал вокруг черепа. Череп наконец встал. «Да!» «Клац, клац!» Череп смотрел на руки и ноги с сомнением. Но как только он начал двигаться, сразу же адаптировался. Он двигал тело, как переродившийся снова ребенок. но вскоре он мог уже бегать и радостно катался по земле. Через некоторое время он посмотрел на Арка, будто хотел что-то сказать. Он хотел повторный дуэль с Ориком. «Итак, условия те же. А если те же, значит, ты не проиграешь. Ты отличаешься от Дедрика, так как не можешь говорить. И не забыть про боевой опыт, который ты получал все это время». Давал Арк простые советы черепа, прежде чем призвать Орика. Когда Орик увидел преобразившегося черепа, он застыл в удивлении. «Это тело! Да! У тебя прекрасный хозяин! Довольно слов! Начнем наше сражение!» Двое скелетов ожесточенно сцепились. Внезапно Орик вытащил щит и стал тиснить черепа. До этого времени череп не мог отбить даже такую простую атаку, но теперешний череп был не так беспомощен. Он быстро сделал шаг в сторону и вытянул руку. У черепа, в отличие от Орика, не было орудия. Фамильяры не могли носить оружие, поэтому, чтобы компенсировать этот недостаток, Арк заранее изменил кости пальцев рук черепа, Орик получил весомый урон и отступил. «Эх, точно! Это отличается от того, что было в прошлый раз!» Счастливо бормотал Уорик. На самом деле, Арк не питал больших надежд на эту дуэль. Несмотря на то, что от Уорика остались одни кости, у него были воспоминания о прошлой жизни. К тому же он был вооружен мечом и щитом. А череп, который ничего не помнил о прошлой жизни, только привыкал к новому телу. «Чтобы привыкнуть к телу, будет неплохо получить какой-какой какой боевой опыт». Так думал Арк и наблюдал за дуэлью. «Ах, череп!» Арк смотрел на черепа зачарованными глазами. Было похоже на то, что череп использовал такие же движения, как и сам Арк. Он уворачивался от ударов, а затем контратаковал. Даже уходил в сторону и пинал. Он копировал все техники Арка. Конечно, до уровня Арка ему было еще далеко, но Арк идеально натренировал черепа боевым техникам. Арк ощущал себя папой или учителем. «В самом деле, после победы над Кракеном...» «Ты сможешь призвать ответ!» Слова Орика удивили Арка. «Череп, давай!» Арк стиснул кулаки и ободряюще закричал. Чем дольше длилась битва, тем сильнее Череп привыкал к новому телу. Хотя бой казался Арку немного преждевременным, но они противостояли друг другу почти на равных. Однако не только Череп становился сильней, но и Орик. После 10 минут сражения здоровье Черепа было на 20%, процентах, а Орика на 25%. пяти. Когда они столкнулись еще раз, здоровье обоих упало на 10%. «Это великолепно! Ради нашей чести я вложу все свои силы в последний удар!» Закричал Орик и поднял меч. Череп почувствовал себя в отчаянном положении отступил. Он двинулся за Орика, повисло напряженное молчание. «Сейчас!» Арк почувствовал, что сейчас самое время для удара. Череп быстро сократил дистанцию и ударил рукой. Техника, позволяющая понять правильное время для атаки, изучалась с телом. Однако Орик тоже приобрел опыт сражения с черепом. Его меч быстро двигался из стороны в сторону. Бах-бах! Орик развернулся и ударил руки черепа со скоростью молнии, затем вонзил меч в грудь. Храбрая атака, но сегодня это моя победа. Глаза Арка блеснули. Череп сейчас! Клац-клац! Лопатка черепа хрустнула, открыла острую кость и насквозь проткнула грудь Орика. Пламя бешено сияло из глаз Орика, как только он получил критический удар. «Это... Боже мой... Сейчас... Я сам собирал его тело. Я просто не мог не дать ему неожиданного оружия», — сказал Арк с улыбкой. Да, за лопаткой была спрятана острая кость. Эта кость не принадлежала человеку, но эта кость приросла к скелету и представляла собой нечто особенное и уникальное. Было риском определять, подойдет ли черепу нечеловеческая кость, однако в трудной ситуации череп оправдал ожидания Создателя. Орик понял ситуацию и кивнул. «Да, с хозяином, верящим своих фамильяров... Ха-ха, вы просто прекрасны! Я преклоняю свою силу, чтобы служить хозяину!» Орик произнёс кое-что еще. «Уже я могу подняться на холмы!» «Спасибо! благословенно ваше будущее!» Орик поднял руку, и его тело начало рассыпаться. Перед арком выскочило сообщение. Фамильяр игрока «Череп неизвестного человека» победил у Орика. «Вы можете развить фамильяра. Пожалуйста, выберите одного. Фамильяр, созданный смешанной эволюцией, будет обладать статами основного фамильяра после завершения». Все было элементарно. У Орика был отличный баланс между нападением и защитой. Однако череп двигался как арк и имел подходящий боевой опыт. У Орика не стоило даже сравнивать с черепом. «Основной череп неизвестного человека — второстепенный Уорик». После этих слов тело черепа засияло ярким светом. Его тело начало меняться, свет становился все ярче, меч и щиты Орика преобразовывались тоже. Смешанная эволюция фамильяров успешно завершена. После соединения с Ориком череп неизвестного человека стал рыцарем скелетов. Из-за его сильного желания контролировать весь загробный мир он зовется Деймос. В загробном мире он получил невысокий ранг дворянства и обрел право носить артефакт. Меч Пила сейчас принадлежит Деймосу. При использовании артефакта Деймос приобретает дополнительный навык. Деймос, житель загробного мира, унаследовавший дух Орика и ставший бессмертным рыцарем. Как рыцарь больше всего он дрожит своей честью и клянется в абсолютной верности хозяину. Однако, если хозяин вовлечен в бесчестное поведение, верность ему снижается. Раса – нежить. Склонность – тьма. Класс – низкий. Здоровье – 870 плюс 200. Верность – 270 плюс 200. Сила – 96 плюс 15. Ловкость – 63 плюс 15. Мудрость – 38 плюс 5. Интеллект – 59 плюс 5. Удача. 35 плюс 15. Хобби Дэймона. Коллекционирование костей. Может обращаться к мечу. Меч. Дэймос может трансформироваться в меч-пилу. Трансформированный меч можно использовать как хлыст и как меч. Хлыстом можно атаковать одновременно нескольких врагов. Но возможный урон снижается на 30%. Потребление духовной силы. 100. Дэймос. Арк знал кое-что о Дэймосе. Во время двух лун на Марсе один был хозяином а другой вассалом. То есть фамильяр Арка совмещал в себе две формы, его статы также выросли. Статы выросли на 65 пунктов. Его средние статы были как у Дедрика, но его верность и здоровье выросли очень сильно. Здоровье выросло до 1070. И верность была высокой, так что можно не беспокоиться об этом, как в случае с Дедриком. Возможно, это послужит поводом более верно служить Арко. Но что это за коллекционирование костей? Арк в замешательстве смотрел в информационное окно. Внезапно глаза Деймоса загорелись, и он подбежал к останкам тела Орика. Он обыскивал кости, пока не нашел ребро. «А? Деймос, что ты делаешь?» «Клац, клац, клац!» Деймос указал на ребро и поднял его. Это не азбука Морзе. Арк ничего не понял и призвал Дедрика. Он объяснил, что Дедрик нужен как переводчик. Призванный Дедрик окинул Деймо со странным взглядом. «Хозяин!» «Вам не кажется, что он нахальный?» «Что?» «Мастер прошел через все эти сложности, чтобы дать мне новое тело, но это не особенно приятно. У хозяина проблемы с чувством прекрасного. Я не искренен, но он правда говорит такие вещи». «Плохие? Разве?» «Клац!» Деймос схватил Дедрика и начал его трясти. «Ах ты! Только потому, что у тебя есть тело, ты смеешь... Ай, ай, я понял, понял! Не тяни меня закрыли. я Мне передать то, что ты сказал?» «Ах, не тряси меня вверх ногами! Я не летучая мышь! Я не могу висеть вверх ногами! Меня даже нет. «Я понял! Э, хозяин, меня оскорбляют! Этот парень говорит, что кости, собранные хозяином, очень плохие, поэтому ему сложно проявлять свою силу!» Арк был убежден словами Дедрика. Арк тоже это понимал. Когда он собирал кости в подземном лабиринте, по большей части они были сломанными. Хотя Арк смог собрать из них тело, он был неуверен в его прочности. «Я бы тоже хотел сделать тело из хороших костей». Арк замер. Ему показалось, или Дэймос сейчас вот так просто взял и вынул одно из ребер. Сам себя покалечил? Арк смотрел на Деймоса, но тут, похоже, вполне осознавал, что он делает, и качал головой. Он поднял кость из тела Орика и поставил ее на пустое место ребра. Как ни странно, их кости были одинакового размера. После того, как Деймос прикрепил кость, он радостно подпрыгнул. Внезапно перед арком выскочил информационное окно. Благодаря хобби коллекционирования костей, Деймос заменил себе ребро. Ваш фамильяр очень любит кости. Те кости, из которых вы сделали его тело, были довольно непрочными. Деймос не рад этому, но он рад возможности улучшить свое тело. Он будет искать кости, которые удовлетворяют его критериям, и реконструировать свое тело. Есть небольшая вероятность улучшения способности меча. Пятое ребро Орика — Защита плюс 10, удача минус 5. Клинок, максимальная прочность плюс 10. Что это? Странный навык замены костей. Странный эффект вызвал удивление у Арка. Когда менялась кость, росли способности? Был также штраф за применение навыка, но Арк не обратил на него особого внимания. Удача снизилась всего на 5 пунктов. Конечно, теперь он мог использовать кости других монстров, чтобы поднять статы, а не только еду. Если так будет продолжаться и дальше, Деймос может развиться даже быстрее, чем Дедрик. Тело, которое Арк собрал с большими усилиями, будет изменено, чувство было неприятное, но Арк был весьма прагматичным. Если с этого можно было извлечь выгоду, он был не против. Хорошо, Деймос, коллекционирование костей мне нравится. Самым неудобным было то, что использовать меч-пилу и Деймоса в одно и то же время было невозможно. Характеристика Орика, который унаследовал Дэймос, было превращаться в меч. Но я могу использовать его как хлыст. Самое лучшее попробовать самому, чтобы лучше понять, как это работает. Череп... Нет. Деймос... Меч! Деймос превратился в меч. Арк взмахнул им, но разницы не почувствовал. На рукояти двигался небольшой металлический объект. Похоже, переключатель. Арк нажал его и перевёл в обратном направлении. Щелк. Двойной удар! Что? «Что произошло?» Арк пришел в ужас. В тот момент, когда он взмахнул мечом, кость вытянулась и ударила на метров пять вперед. Арк замер на мгновение, а потом побежал к противоположной стене. Дистанция примерно 6 метров. Пила вытянулась и ударила по противоположной стене. «Это просто великолепно!» Когда он взмахивал мечом, тот растягивался. Арк с энтузиазмом начал размахивать мечом. Так он понял, что зона поражения примерно 7 метров. По сравнению с дальнобойным оружием это немного, но с 7 метров мечом – это уже другое дело. Бах-бах! Двойной удар! Арк расположил ветки в и разрезал их все одним ударом. Вдобавок к длине дистанции он еще и поражал несколько целей одновременно. Конечно, урон снижался на 30%, но при правильном использовании эффект был обескураживающий. К тому же Хлыст был легок в управлении. Если Арк определял цели, замахивался мечом, то почти наверняка цель поражалась. «Вот это оружие!» Оно стоило многих дней, проведённых подземелье и потраченных на изучение человеческих костей. Арк был рад, что это все помогло ему. «Бам! Хрязь!» Арк почувствовал некоторую разницу и остановился. Внезапно земля под ногами стряслась, пол начал вздыматься огромными глыбами. «Что? Что происходит?» Внезапно кусок камня вырвался вверх прямо из-под ног Арка, Арк быстро сориентировался и перекатился вперед. Когда он обернулся, на том месте, где он стоял, земля уже раскололась напополам. «Что происходит?» «Аркён!» Копа бежал из города с отчаянным лицом. «Копа, что происходит?» «Я... я не знаю! Тебя ищут вся старейшина!»